Полярные экскурсы. Морозно, холодно, туманно. Я задержалась в городе, в филиале, и только выйдя на улицу вместе с картографом Николаем Ивановичем, подумала, как же доберусь я до своего уюта в Сергялихе. Десять часов вечера, окажется, ночи не души. Дошли до угла, и на этом первом же углу Николай Иванович со мной простился. Все же спросил, «А как вы пойдете, не боитесь?» «А что делать?» — отозвалась я. «Ну, желаю благополучия». И пошел направо. Ему до дома десять минут, а мне за город семь километров морозной ночи. Пройти центр, окраины, неприятные проломленные заборы, километры снежно-мутного поля. Есть ли у мужчины долг, обязанность, наложенная природой, Проводить женщину? Или это в каждом случае его добрая воля, особое джентльменство, личная симпатия? А если долг, то всех ли? Только хорошую знакомую? И какую? И молодую, и старую тоже? И кого? Философия не согревала. Я топталась на углу. «Николай Иванович давно уже дома». Конечно, никому не хочется тащиться семь километров туда да семь обратно. Скажет, надо было думать. Верно. Но там было такое, что я все забыла. Там были аэрофотоснимки нашего Междуречья и Северного побережья вблизи Лены и Индигирки. Николай Иванович сделал огромное любезное дело. Остался со мной и сидел до десяти вечера. Разве сравнить карты и аэрофотоснимки, и везде аласы? Кто бы на моем месте не забыл о пути домой? И такая там густоверти совсем изолированных аласов, и сброшенных старец, и живых, миандерирующих рек, а поверх них все расчерчено прямоугольной и пяти-шестиугольной сетками. Там они есть наши, трещин. Прямоугольными озерами явно термокарстовыми. И такое все красноречивое на таком разностадийном уровне, будто на базаре на выбор разложенное, что душе угодно, просто дух захватывает. Николай Иванович не понимал моей жадности и горячности. Я хватала листы из подруг, ахала, бормотала, вот вот, да да да, так так так, и ничего не объясняла. С собой на станцию он листы не дал. Холодно. Все же, бывают ли у мужчин какие-то соображения по каждому случаю? Провожать им сейчас женщину или не провожать? Или берет вверх инстинкт удобства? Какие у них мысли, когда они не идут? Или идут? Никто ничего не должен. Как-нибудь дойду. А как бы хорошо входить сейчас в ворота нашей мерзлотки, Ночной ветер, снега, в темноте гостеприимный силуэт буровой вышки, в разбросанных домиках за снежными сугробами огни. А как бы поступила я, будучи мужчиной? Не знаю. Наверное, все же потащилась бы, может, кляня и женщину, и себя. Но я знаю одно дело, что нам кажется, как бы мы поступили. и другое, как мы действительно поступаем. На что я все-таки надеюсь, стоя здесь на углу и размышляя. Ага, на случайную машину. И она подъехала, Это случайная машина. Водитель тихо подобрался, остановился и молча сидел, не открывая дверцу. В этом было что-то неприятное, будто он соображал. поэтому, когда он спросил, куда вам, ответила, ожидаю, за мной приедут. Уехал молча. Ах, как все трудно и холодно! Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красное? Замерзаю, дедушка, не совру. Из белого тумана, неожиданно разрастаясь в размерах, появилась большая грузовая машина. Распахнулась дверца, показалась большая голова в лохматой шапке. Лассис — наш механик, который взял Джека. — Поехали, — говорит он весело. — Сторож передал, что я за вами приезжал. Я махнул, пока тут недалеко к приятелю, за книгой для своего пацана. — Какой сторож? Он заходил, но ничего не сказал. Мне хотелось мурлыкать, как кошки. Может, я подсознательно и ждала его? Ведь не раз он приезжал за мной. Мне сказали, что вы остались в городе, но я сразу и в гараж. Вечерами тихо в темном зале конторы. В углу стоит темно коричневое пианино. Я зажигаю бра и играю. Все же музыка мне отомстила за то, что я ее бросила. Она не отпустила меня совсем. Через семь лет, уже в институте, разразился настоящий шторм, смешалась вся моя жизнь. Я стала жить в звуках, уже не клавишных, а в каких-то сложных симфонических темах, поэмах, звучавших во мне целым оркестром. От каких-то неслышанных ранее гармоний и настойчиво солирующих мелодий горела голова. Это было странно, потому что... Мало зная еще контрапункт, я технически не была готова к переложению всех этих вихрей на бумагу. Я только слышала все и чувствовала от начала до конца. В перерывах между лекциями прибегала в длинный и пустой коридорный тупик, останавливалась и, закрыв глаза, слушала то, что было во мне. Все вокруг исчезало. Было только большое, объемное и упругое пространство удивительно соединенных звуков, летевших, падавших и взлетавших вместе со всем моим существом. Затаив дыхание, я задерживала этот вихрь, что-то изменяла, возобновляла, повторяла. Иногда он, не слушая меня, уносил вперед, все руша и низвергая. Потом все утихало. Я присаживалась на какой-то ящик и понимала, что опаздываю на лекцию по статике сооружений, и стала биться настойчивая мысль, может, все же вернуться к музыке. Но я вторично сломала себя. Смерч музыкального безумия пронесся, чтобы никогда не вернуться. В окне появляется большая яркая звезда. Кажется, это мой Арктур. И вот они приходят ко мне. Ранняя юность, лето, вечер на чистых прудах. Мы сколько и Сахаровым идем по темной уже центральной аллее бульвара навстречу едва светлеющему небу. В липах путается поздний июльский ветер, низкие ветви ворошатся так близко, что, кажется, мы разгребаем листья руками и плывем, плывем над городом прямо к слабо светящимся звездам. Только одна звезда горит ярко и сильно. «Это моя любимая звезда, Арктур», — говорю я. «Я всегда сразу нахожу ее. Она яркая, чистая и какая-то беззаветная, правда?» «Чудачок ты», — говорит Колька и посматривает на меня искоса сверху вниз. «А у тебя есть любимая звезда?» Он, не останавливаясь, чуть-чуть наклоняется ко мне, И, касаясь моей головы своей, говорит тихо, показывая на небо. «Моя любимая звездочка! Вон! Вон та, смотри! Смотри туда!» И ведет рукой правее и ниже моего Арктура. «Видишь? Самая маленькая из всех. Я не знаю, как она называется. Может, у нее вообще нет имени, но я люблю ее больше всего на свете». Изредка мы печем печенье. Кто-то принес новый рецепт. Вынув первую же порцию, я едва не села мимо стула. Маленькие лепешечки покрылись пяти-шестиугольными полигончиками, точно такими, как в Аласах и по берегам. — Что вы там увидели? — говорит жена Никиты. — Теперь они все тут живут. взглянув на мое изумленное лицо. «Похоже, вы запекли в них лотерейный билет, что выиграл машину, а?» Естественно, я с волнением начала рассказывать ей о трещинах волосах, но Людмила, не дослушав, начала хохотать. А я возмутилась, потом рассердилась, потом присоединилась к ней, а она прямо надрывалась от смеха. «Помните старый анекдот?» что везде видит солдат Кокешвили. Вы всегда видите аласы и трещины. Еще что? Людмила — лаборант соседней метеостанции. Что ей? Аласы и трещины. Но ей явно сообщили, что я рехнулась на аласах. Если оторваться от действительно смехотворной ситуации, то знакомый узор безукоризнен. Те же центры, как бы с главными, наиболее широкими трещинами, где будто было нечто вроде подземных взрывов, то же сужение их концам, как в штрихах китайского письма, и углы между трещинами те же. Внутри при разогреве возникло давление, и получилось 8-10 полигончиков по 3-5 миллиметров каждый. Постой, постой. говорю о себе. У меня эти чутики вздымаются от соды, а грунты на междуречье содистые. Так может, какую-то роль в растрескивании играет она, сода? Я ходила по коридору туда и сюда. То ли во всем этом что-то кроется, то ли я брожу вокруг пустоты, почти бессознательно перерабатывая в голове Старую нить родства всех полигонов, какие где существуют. Полюбопытствовала, полистала наши архивы. Оказалось, Чекуров ставил опыты. Сода в природных условиях на пучении не отражается. В стране вечной мерзлоты растрескивание грунтов происходит на холоде от их сжатия. В печке тесто трескается. от иссушения и пучения. В азиатских пустынях, на усыхающих илах такыров, такие же полигоны возникают без пучения, от жары и иссушения. Зима улеглась рассыпчатым снегом. И сверху снег этот все сыплет и сыплет, крутясь длинными жгутами. Падают, вьются мохнатые белые струи, белый дым стоит до неба, и местность походит на тихую страну неродившихся. В кабинете уютно греют батареи. Я, набрав из библиотеки книг по истории и географии Якутии, роюсь в них со вкусом и наслаждением. В изданиях середины двадцатых годов уже есть сведения о балласах, но везде главное внимание подземным льдам, сплошным как тогда думали, ледяным покровом и, включающим их, мерзлым породом. В одной из поздних статей кто-то из авторов подсчитывал процент аласов, обращенных к разным сторонам света. Терпеливейший исследователь работал, ходил, замерял. И как странен такой подсчет мне. Река-то извивалась, и не все ли равно, куда она метала носики своих петель. Мерзлотоведы установили и назвали, как и якуты, стадии нарушения поверхности термокарстом. В начале тайни образуется слабо углубленная западинка хону, потом йоя, более развитая котловинка дюйодя. В моем же представлении впадины, если возникли не на глазах, могут говорить обратное. Мелкая, едва заметная впадина, возможно, более зрелая, но заросшая, заилившаяся, а глубокая, более свежая, молодая. Удовлетворенно я убеждала, что авторы, описывая Аласы и бугры в них, как бы иллюстрируют для меня все те формы рельефа, что постепенно получаются на различных стадиях от единения петель меандров от реки. А вот попалась плоская книжечка начала 30-х годов со старыми буро-желтыми страницами, где крупный исследователь-географ, позже академик, приверженец старой гипотезы общего оледенения Центральной Якутии, в своей статье объясняют, что аласы возникли от протаивания замерзших озер, погребенных вместе с фирновыми снежниками. Поэтому, говорит академик, а и получаются круглыми, озера же. Улетевшая гипотеза. Клинья льда, жилы доказаны. Но это, однако, совершенно не исключает, что все же существует и тот, другой вид льда, а именно пластовые его залежи. Они встречаются в обрывах побережья Северных морей, и образование их там может быть именно таким. Это погребенные снежники, морские льды, льды озер. Но в той же книжечке Академика есть весьма для меня ценное описание пути его на восток через наши Междуречье. «Видели мы почти замкнутые плоские впадины, — пишет он, — сообщающиеся друг с другом или с долиной реки Танды лишь более или менее узкими сухими долинками». Впадины иногда снабжены в середине невысокими островками. Спасибо, друг, правильно сказал. Не буграми пучения, а островками. Это я для себя подчеркнула то, что подтверждает мое. Хвала наблюдательности географа. И еще. В местах нашего пересечения русла реки между мелкими, принадлежащими реке-озерами, Никаких признаков русла не оказалось. Вот это удружил. Мне хочется дружески похлопать его по спине и сообщить. Знаешь, старина, они слились, эти промежутки. Я сама все это видела. Никто из современников моих, особо усердно изучавших Аласы, не обратил на это внимания. Ни там, на месте, ни здесь читая литературу. Листаю... листаю страницы других книг. Вот указание еще одного более позднего исследователя. Уклон дна Аласа идет всегда к одному из берегов. Булгунях обычно расположен на широком конце каплеобразного в плане пьедестала, а длинная ось бугра Булгуняха большую частью параллельна склону Аласа. Все правильно. Наблюдали хорошо, а объяснить не могли. И повернулись к более легкому. Откуда может быть бугор в середине якобы протаявшей котловины? Очевидно, от отпучение грунтов. Значит, булгунях. А это же остров. Как широко течет вода на мою мельницу, будто поднимают авторы для меня затворы плотин, и направляют воду на мои колеса. Еще один автор подтвердил, аласы нередко одним концом открываются в долину реки. Почему одним концом? Не объясняет. Почему к реке тоже? А мне ясно. Петли реки имеет одно устье или горло. Или часто река вливается в алас через те понижения, что находятся в одной из его сторон, то есть опять там, где горло бывшей петли. И как Аласам не открываться в реку? Это же ее дети или предки? И то, что река нередко приближается к Аласам и включает их в свою систему движения, тоже понятно. Единая сеть. Реки часто возвращаются и текут по старым швам, старым путям реки-прародительницы.